Глава 3. О том, как развивалось наше знакомство с генерал-майором Джб Хизерстоуном. Легко можно себе представить, как вбогоражили наше небольшое общество все эти новости, что замок снова снят, и как снят, и кем, и всевозможные догадки о новых жильцах, и о причинах, загнавших их в такую глушь. Вскоре обнаружилось, что какие бы мотивы их сюда ни привели, оставаться здесь они вознамерились долго, потому что из Виктауна потянулись вереницы плотников и обойщиков, и стук молотков раздавался в замке с утра до ночи. Удивительно, как быстро исчезли все следы непогоды, и большой угловатый дом предстал новеньким с иголочки, как если бы его возвели вчера. Стало ясно, что генерал Хизерстоун не стеснен в деньгах, и нескудость столкнула его в наши края. «Может быть, он увлечен науками?» – предположил отец, когда мы обсуждали этот вопрос за завтраком. Может быть, он выбрал это уединенное место, чтобы закончить некий свой Магном Элпус? Если так, я буду счастлив предложить к его услугам свою библиотеку. Надо было видеть, в какой величивой манере он говорил о двух картофельных чувалах книг. Возможно, вы и правы, отец, сказал я, но во время нашей короткой встречи генерал не показался мне человеком с ярко выраженными литературными вкусами. По-моему, он здесь по совету врача. Надеется, что покой и свежий воздух восстановят его расшатанную нервную систему. Если бы вы только видели, как он уставился на меня, ломая пальцы, вы бы сразу согласились, что она у него не в порядке. Хотела бы я знать, есть ли у него жена и дети», — сказала сестра. «Бедняги, как им здесь будет одиноко?» «Да ведь кроме нас здесь нет никого, с кем можно было поговорить на добрых семь миль кругом». «Генерал Хезерстоун прославился в армии», — заметил отец. «Как, папа, вы знаете что-нибудь о нем?» «Ах, дорогие!» – проговорил отец, улыбаясь в свою кофейную чашку. «Вы только что смеялись над моей библиотекой, но, как видите, иногда от нее бывает польза». С этими словами он взял с полки Томми в красной обложке и принялся листать его. «Вот индийский армейский реестр трехлетней давности», – пояснил он. «А вот и джентльмен, который нам нужен. Хизерстоун, Джб, кавалер ордена Бани, мои дорогие, и креста Виктории. Неплохо, а?» Прежде полковник индийской пехоты – 41-й бенгальский, но теперь в отставке в чине генерал майор Здесь во втором столбце послужной список взятие Газни и обороны Джалалабада, Сабраон в 1848-м, индийский мятеж и покорение утха Пять раз упоминался в депеше Я думаю, мои дорогие, что мы можем гордиться нашим новым соседом. Там, наверное, не написано, женат он или нет, спросила Эстер. Нет, отец скинул седую голову, явно предвкушая собственную шутку. Под заголовком «отважное предприятие» нет ничего подобного, хотя могло бы быть, дорогая вполне могло. Однако все наши сомнения вскоре разрешились, потому что в тот самый день, в который переделки и меблировка закончилась, мне выпал случай съездить в Виктаун, и я встретил по дороге карету, везущую генерала Хизерстоуна с семьей в их новый дом. Рядом с генералом сидела пожилая леди, утомленная и нездоровая на вид, а напротив молодой человек примерно моих лет, и девушка года на два, наверное, моложе. Я приподнял шляпу и собирался проехать мимо, но генерал велел кучеру остановиться и протянул мне руку. Теперь, при свете дня, я разглядел, что его лицо, хотя и твердое, и суровое, могло принимать довольно добродушное выражение. «Как вы поживаете, мистер Фетержилл Вест?» – воскликнул он. «Я должен извиниться перед вами, если я был немножко резок в ту ночь. Вы должны просить старого солдата, который большую часть жизни провел в Упряжке». «Все равно вы должны признать, что слишком темнокожий для шотландцев». «В нас есть испанская кровь», — пояснил я, удивляясь про себя его настойчивому вниманию к этому предмету. «Это, конечно, все объясняет», — отозвался он. «Дорогая», — обернулся он к жене, — «позволь представить тебе мистера Фатарджила Веста, а это мой сын и моя дочь. Мы приехали сюда в поисках покоя, мистер Вест, полного покоя. И вы не могли бы найти для этого лучшего места», — сказал я. «О, вы так думаете?» Здесь должно быть очень тихо и очень пустынно. Наверное, ночью можно обойти все округу и не встретить живой души, а? Да, немногие гуляют, когда стемнеет, согласился я. И вас не слишком беспокоят бродяги или странствующие нищие, а? Никаких жестянщиков, бродячих попрошает, негодяев, цыган. Не крутятся здесь подобные паразиты? Становится прохладно, вмешалась миссия с Хизердстоун, плотнее запахиваясь в накидкой. накидку. К тому же мы задерживаем мистера Уэст. «В самом деле, дорогая, в самом деле. Трогайте, кучу. Всего хорошего, мистер Вест». Карета прогрохотала в направлении усадьбы, а я задумчиво направил свою лошадь шагом к нашей маленькой провинциальной метрополии. Когда я въехал на Хай-стрит, мистер Макнил выбежал из своей конторы и остановил меня. «Наши новые арендаторы уже прибыли», — сообщил он. «Отправились в замок сегодня утром. Я встретил их по дороге», — ответил я. Глядя сверху вниз на маленького агента, я заметил, что он раскраснелся и носит все признаки недавнего употребления лишнего стаканчика. «Люблю иметь дело с настоящими джентльменами», – проговорил он со смехом. «Они меня понимают, и я понимаю их». «Сколько писать?» – спрашивает генерал, раскрывая чековую книжку. «200», – говорю я, имея в виду небольшую прибавочку за мое время и заботы. «Я думал, что вам заплатит землевладелец, владелец», – заметил я. «Верно, верно, но прибавочку получить всегда неплохо». Он заполнил чек и бросил мне его так, вроде это старая почтовая марка. Вот так честные люди дела делают. Каждому свое, и никому не обидно. А не то, чтобы там за чужой счет наживаться. Заходите, мистер Вест, попробуйте мои виски. Нет, спасибо, у меня дела. Да, да, дела это главное. Да и пить по утрам не стоит. Что для меня, то кроме глотка до завтрака для аппетита, да может быть стаканчик или двух после для пищеварения, экспертному к до полудня не прикасаюсь. Что вы думаете о генерале, мистер Вест? У меня еще не было возможности о нем судить, ответил я. Мистер Макнил постучал себе пальцем по лбу. Вот что о нем думаю я, сообщил он доверительным шепотом, кивая мне головой. Он упал, сэр, упал в моих глазах. Послушайте, мистер Вест, чтобы вы посчитали доказательством сумасшествия? Например, предлагать пустой чек виктаунскому агенту по недвижимости, предположил я. «А, всегда вы шутите? Но послушайте, между нами, если бы человек вас спросил, как далеко отсюда морской порт, и заходят ли сюда корабли с востока, и если на дорогах бродяги, и не противзаконно ли будет, если он построит стену вокруг своей земли, что бы вы о нем подумали, а?» «Я подумал бы, конечно, что он человек эксцентричный», – признал я. «Если бы каждый получал, что ему полагается, наш друг поселился бы в доме с очень высокой стеной вокруг» и причем не потратил бы на это ни единого фартинга. «Где же это?» – спросил я, снисходя к островам агента. «Да в Виктаунском сумасшедшем доме, вот где!» – воскликнул Макнил, захлебнувшись смехом. И Я поехал своей дорогой, оставив его все еще хихикющим над своей веселой шуткой. Приезд семьи новых арендаторов в Комберхолл ничуть не развеял монотонности жизни в нашем богом забытом углу, потому что вместо того, чтобы участвовать в простых удовольствиях, каким может предложить деревенская жизнь или заинтересоваться, как мы надеялись нашими попытками улучшить быт нашего небогатого арендаторского и рыбацкого люда, они, казалось, избегали появляться кому бы то ни было на глаза и едва ли вообще выходили за подъездные ворот. Мы скоро обнаружили, что агент упоминал об ограждении участка не зря, потому что целой толпе рабочих пришлось трудиться вовсю от зари до зари, возводя высокую деревянную ограду, вокруг всего имения. Когда со стеной покончили и венчали ее остриями, Кломбер Парк остался доступным разве что для какого-нибудь особенно дерзкого взломщика. Можно было подумать, что старый воин так пропитался военным образом мыслей, что, как дядюшка Тоби, даже в мирное время не мог удержаться от сидения в осаде. Ну, что еще более странно, он и припасами дом снабдил, как для осады, потому что Бигби крупнейший зеленщик Виктауна, сам похвалился мне в порыве радости и восторга, что генерал прислал ему заказ на сотни дюжин фунтов, банок и пакетов всевозможнейших видов консервированного мяса и овощей. Можно себе представить, что все эти необыкновенные события не прошли без злых комментариев. По всей округе до самой границы Англии только говорили, что о новых обитателях Комберхола и о причинах их приезда. Однако, единственная гипотезой, которую сумели произвести на свет наши букалические умы, осталась та, которая уже приходила в голову агенту мистеру Макнилу. А именно, что генерал со всей своей семьей подвержен сумасшествию, либо в качестве альтернативы, что он совершил некое отвратительное преступление и пытается укрыться от последствий. Оба эти предположения, при сложившихся обстоятельствах были вполне естественны, но ни одно не казалось мне верным. В самом деле, поведение генерала Хизерстоуна при нашей первой встрече давало все основания подозревать у него душевную болезнь. Но никто не мог бы показать себя более разумным или более вежливым человеком, чем он впоследствии. И потом, его жена и дети вели ту же уединенную жизнь, что и он, так что причина этого не могла заключаться в его собственном здоровье. А предположение, что он скрывается от правосудия, казалось еще менее правдоподобным. Виктаун – место хмурое и уединенное, но не настолько уж дикое, чтобы прославленный воин мог надеяться здесь укрыться, да и не стал бы человек, боящийся огласки, давать столько пищи языка. В общем, я готов был поверить, что правильное решение загадки заключалось в его собственном упоминании о любви к тишине и что в наши края эту семью загнала почти болезненная жажда отдыха и одиночества. Очень скоро мы убедились, как далеко это стремление к изоляции может их завести. Однажды утром отец спустился к завтраку с отцветом великой решимости на лице. «Одень-ка розовое платье, Эстер», – распорядился он, – «и ты, Джон, приоденься. Я решил, что мы сегодня прокатимся и засвидетельствуем наше почтение миссис Хизерстоун и генералу». Визит в Кломбер воскликнула Эстер, хлопая в ладоши. «Я здесь нахожусь», – произнес отец с достоинством, – «не только как управляющий Тлэрда», ну и как его родственник. В этом качестве я уверен, что поступлю согласно его желаниям, если нанесу визит новым соседям и окажу им все внимание, какое только в наших силах. Сейчас им должно быть очень одиноко, без друзей и знакомых. Что говорит великий Фердоуси? «Изысканнейшее украшение в доме – друзья». Мы с сестрой знали по опыту, что когда старик принимается обосновывать свое решение цитатами из персидских поэтов, это решение уже ничто не поколебно. Можете не сомневаться, что вечером у дверей стоял фаэтон, а в фаэтоне сидел отец в костюме для визитов и натягивал пару новых перчаток. «Сюда, дорогие мои!» – позвал он нас, ловко щелкая кнутом. «Покажем генералу, что ему не приходится стыдиться своих соседей». Увы, гордость всегда пришествует падению. Нашим сытым пони сияющей упряжи не суждено было в тот день произвести впечатление на арендаторов комбера. Мы подъехали к воротам, И я уже собирался выйти и открыть их, когда наше внимание привлекла большая деревянная табличка, прибитая к дереву таким образом, что никто не мог пройти, не заметив ее. На белой доске большими черными печатными буквами красовалась следующая гостеприимная надпись. «Генерал и миссис Хизерстоун не имеют желания увеличивать круг своих знакомств». Несколько минут мы сидели, глядя на это объявление в молчаливом изумлении. Потом мы с Эстер... Подкупленные нелепостью всей истории, расхохотались, но отец развернул упряжку и стал править домой с сожжатыми губами и омраченным лицом. Я никогда не видел этого доброго человека так глубоко возмущенным, и я уверен, что возмутило его не мелочное чувство собственного оскорбленного тщеславия, а мысль о пренебрежении, оказанном Ларду Брэнсома, чье достоинство он представлял.